Глава восьмая. Таболга. Маша. Первая. На следующее утро Маша забрала из ветклиники ожившего цыгана. Бедняга обрадовался ей, бил хвостом, скулил и прорывался сунуть морду ей под мышку. Маша растроганно положила руку на теплую пришивую макушку. Ветеринар, выглядевший так, словно крысиного яда, наелся он, а не собака, рассказал, что ей предстоит делать. «Уколы, таблетки, капельницу сами поставите?» «Не поставлю», — отказалась Маша. «Лучше я его к вам привезу». «Будем надеяться, не придется. Он вроде бы парень живучий, ветеринар потрепал цыгана за ухом. Если сможете его подержать дома, чтобы он отдохнул и атоспался, будет неплохо. Ну и чтобы его другие собаки не тревожили, еще нужен лечебный корм. Пойдемте, я вам покажу, у нас есть». В машине цыган ехал спокойно и в комнату зашел так уверенно, словно он здесь уже бывал. Свернул в углу и сразу уснул. — Бедный ты старичок! — Маша погладила его и пошла сообщать Ксении радостную новость. Девочка с силой обняла ее. — А давайте в лес сходим? — Зачем? — Ну, за ягодами принесем цыгану черники. Она полезна для зрения, между прочим. Маша рассмеялась. — Если тебе хочется черники, так и скажи. Не прикрывайся бедным псом. Пойдем, только недалеко. Я боюсь надолго оставлять его одного. — Подождите, я сотовый возьму! — крикнула Ксения и скрылась в доме. Появилась она почти сразу же, раскручивая на пальце шнурок. К нему был прицеплен чехол. — О, дивный новый мир! Когда человек, идущий в лес, первым делом берет с собой телефон, — сказала Маша. Если в лес, — То еще надо брать спички и воду, — поправила Ксения. — У вас есть спички? — Нету. — Беда с вами, тетя Маш. А вода? — Из озера попью, если что. Девочка снисходительно усмехнулась. — Озеро еще найти и надо. В общем, запоминайте. В лес нужно брать, ну, телефона-то понятно, лучше вообще-то два, а еще соль, спички, воду, свисток, бутерброд, шоколадку, ножик и компас. Она оттрабанила этот список четко и быстро, как выученный ответ на уроки. «А почему у телефонов должно быть два?» — озадачилась Маша. «Один разрядится, а второй-то у вас в кармане, выключенный. Вы его включите, и еще на пару дней заряда хватит, чтобы вас могли найти. Ну, если честно, так у нас никто не делает». Она засмеялась. «Но Валентин Борис чучит, что если по всем правилам, то нужно два». «Валентин Борис — чужасный перестраховщик», — в тон ей ответила Маша. «За ними увязалась кошка-люшка» и некоторое время бежала по дороге, независимо подняв хвост. Затем исчезла в кустах. Ягод в лесу не оказалось. — Тогда до озера, — предложила Ксения, когда им надоело ползать на корточках среди зарослей и отмахиваться от комаров. — Давай, до озера, — согласилась Маша. С каждым разом дорога до него казалась ей все короче. На этот раз они вышли с другой стороны. Берег здесь был пологий, местами песчаный. В зарослях тростника голубела пластиковая канистра, брошенная заезжими рыбаками. — Вчера утром кто-то убил мою курицу, — сказала Маша, внимательно глядя на девочку. Ксения рисовала палочкой по песку, выводя замысловатые узоры. Кончиком импровизированного карандаша замер мгновение, когда девочка услышала новость, а затем вновь двинулся, оставляя за собой узкий, неглубокий след. «Лиса — Лиса? — спросила Ксения, не поднимая головы. Может, хорь, если только Леса вытащила топор из сарая, отрубила курице голову и художественно разложила останки на крыльце. Девочка уставилась на нее. Однако неподдельное удивление плескалось в ее глазах или фальшивое. Этого Маша понять не могла. Она спокойно смотрела на Ксению, не делая попыток ничего прояснить. «Захочет задавать вопросы? Пусть задает». Вновь, как навязчивый слепень, ее куснуло воспоминание о Ксении, срезающей папоротник отточенным движением. Однако, когда вопрос последовал, он оказался неожиданным. — Крови много осталось на крыльце? — Что? — Кровь, — повторила Ксения, подавшись вперед и впившись в Машу взглядом. — Много ее было или нет? — Почти не было. — чем здесь кровь? Она вся слилась в том месте, где бедную птицу обезглавили. — Об этом-то я и не подумала. — Ты понимаешь, что это, вообще-то, уголовное преступление? Маша надеялась, что ее слова прозвучат весомо, но реакция Ксении в очередной раз поставила ее в тупик. Девочка рассмеялась. — Какая ей разница? Она не по нашим законам живет. Маша замерла. — Кто живет? Она постаралась спросить это как можно небрежнее. — Она. Похоже, ее первое предположение было истинным. Курицу убила. Кулибаба, мстя за вторжение в Якимовский дом. На Кулибабу мне не найти никакой управы. Хм. Что делать-то теперь? Хоть с берданкой в курятнике спи. Впрочем, будем смотреть на вещи здраво. Она эту берданку узлом завяжет и засунет мне же. Марина! Маша глубоко погрузилась в домысл о том, что сделает с ней Кулибаба, если придет по душу второй курицы и обнаружит в курятнике засаду, А потому ответ Ксении в первую секунду прошел мимо ее сознания. — Марина? — машинально переспросила она. Ксения, как ни в чем не бывало, подняла свою палочку. Теперь она воткнула ее в землю и рисовала вокруг ее тени искривленный циферблат. — Ты сказала, Марина? — с безмятежной улыбкой Ксения кивнула и продолжала свое занятие. У Маши мороз пробежал по коже при виде выражения на ее лице. Они только усугубили ее состояние, — стихи мужа самосознала она. Ни иванов ни Пахомова, никто из них в действительности ей не помог. Они только глубже затолкали ее болезнь, точно тряпку в бутылку. «Марина заблудилась в лесу?» — дрогнувшим голосом сказала она. «Ты сама рассказывала, как вы организовывали ее поиски». Зачем я это повторяю? Ну да." — Заблудилась в прошлом августе, ага. Ты думаешь, она провела год в лесу и вернулась за моей курицей? Жалость во взгляде девочки была не наигранной В лесу нельзя прожить целый год. Там холодно зимой и есть нечего. Выделяя каждое слово, медленно, как для маленького и очень глупого ребенка, растолковала Ксения. — Вы что, тетя Маш, сами-то попробовали бы хоть неделю тут провести? Она хихикнула. — В воде, между прочим, червички, — мне про них немец рассказывал, — они невидимые, ну, как микробы. Ее гладкий белый лоб прочертила сосредоточенная складка. Только они, кажется, не настоящие микробы, а микроорганизмы. Это другое. Если эту воду пить не кипяченой, то можно отравиться. А кипятить ее нужно правильно, я вам потом покажу. Уж точно не в чайнике. Она коротко рассмеялась, но вновь посерьезнела. «Марина умерла!» «Ох, упокой Господь и прими душу ее!» Маша узнала интонацию Тамары Михайловны. И неторопливое торжественное движение руки от лбах груди для крестного знамения тоже было ее. Она тяжело вздохнула. «Если Марина умерла, кто убил мою курицу?» «Марина и убила!» «Мертвые любят кровь, поэтому на крыльце ничего не было!» Маша на несколько секунд закрыла глаза. Темные пятна замерцали изнанке век, а между ними поплыли головастые червячки. Должно быть те самые микроорганизмы, перебравшиеся из воды в мой мозг. — Здесь лес хозяин, — доносился до Маши уверенный детский голос. — Сначала взял Марину к себе, потом вернул. Только они возвращаются уже другими. Это я виновата. Маша открыла глаза и повернула голову на внезапно одеревеневшей шее — Я загадала в лесу на ведьмином круге, чтобы Марина вернулась, — объяснила девочка в ответ на ее невысказанный вопрос. — А загадывать надо было правильно. Вернулась, живая, здоровая, и чтобы ни один волосок не упал. — Про волоски обязательно надо говорить. Я не сказала. И Марина теперь ходит по таволге. Только она, ну, не живая. — Плохо, конечно, — Ксения вздохнула. — Мне ее надо найти. Если вас еще одну курицу убьют, вы мне скажите, ладно? Это значит, ей у вас понравилось. Она к вам часто будет наведываться. Зачем тебе ее искать? Кто привел мертвеца, тот может загадать ему потом одно желание. Авторитетно объяснила Ксения. Мертвец обязан выполнить. Марина здесь из-за меня. Она должна теперь сделать то, что я попрошу. А что ты попросишь? Маша была уверена, что не получит ответа. Под предлогом «нельзя рассказывать о желаниях, иначе не сбудутся». Но девочка спокойно отозвалась. — Чтобы бабушка жила еще сто лет, и никто меня отсюда не забрал. Маша так же медленно повернула голову обратно и стала смотреть в небо. — Почему шея ворочается, как у железного дровосейка? Продула ее, что ли? Или это пепел покойной курицы стучит в ее выю? — У тебя два желания, — уточнила она. — Чего? Ты в одну обертку? Хочешь упаковать две конфеты. Первое твое желание — про бабушку. Второе — чтобы тебя не забирали. Ксения, забыв про палочку и часы, уселась перед Машей. — Ой! — И правда, — огорчилась она. — Я не подумала. — Надо как-то по-другому. Сейчас я соображу. Она почесала за ухом точно щенок. — Напрасно я развожу панические настроения на ровном месте, — думала Маша, краем глаза наблюдая за ней. Конечно, когда она сказала о мертвой Марине, ее слова прозвучали жутковато. Но в действительности для нее это просто увлекательная сказка. Она верит в домовых, куриных богов, и ведьмины круги и прочую разнообразную нечисть, и бродячие покойники вписываются в эту картину мира, как родные. — Как бы мне так, — бормотала Ксения, сморщив нос, — пожелать, может, чтобы такие, как Корниловы, Больше никогда здесь не появляюсь. Нет, незачем, они так не появятся. Почему ты так думаешь? Марина их извела. Не извела, а изгнала. Они ведь, кажется, были друзьями. Она со всеми грызлась. Сегодня друзья, завтра шкуру отосла. А эти корниловы звери, они люди хуже Будковых. Вот так раз. Ксения, оказывается, тоже не любит Альберта с женой. Будковы-то чем тебе не угодили. — миролюбиво спросила Маша. Девочка не ответила. Она сосредоточенно завязывала узлом черешок листика. Маша вытянулась во весь рост, сцепила пальцы под затылком. В позвоночник уперлась какая-то кочка. Надеюсь, это не муравейник. — Что еще вытворяли здесь Корниловы? — спросила она сквозь полуприкрытые ресницы, наблюдая за Ксенией. — Ульи подожгли у Валентина Борисовича. Борисовича. Маша... Широко раскрыла глаза и села. «Подожгли ульи?» «Да! Четыре улья спасли, один сгорел. Валентин Борисович плакал, я сама видела. А в тех, которые спаслись, пчелы потом болели. Они же умные, все понимают». Маша потёрла лоб. «Ксения, полицию вызывали?» «Вызывали, а как же? Приехал какой-то жирный гад. Морда, как блин на масленицу. Пошушокался с корниловыми». Потом к нашему немцу подъехал с кривой рожей. тип ваши ульи оценили в три тысячи рублей каждый. Вот вам шесть тысяч, скажите спасибо. Валентин Борисович аж затрясся и весь пчелы, кричит, они живые. Требу уголовного наказания. А мордасты ему, ну-ну, смотри, дедок, чтоб требовалка не треснула. Девочка обернулась к Маше, прикрыла ладонью козырьком глаза от солнца. Тетя Поля говорит, что нету закона, если только не поднять волну в газете». Или в телевизоре. Тогда все забегают. А если нет, то ничего и не выйдет. Тетя Поля и Валентин Борис чездили, потом заявление писали. А все равно отказали им. Маша поймала себя на том, что теперь она грызет ноготь. Ульи подожгли. Господи, бедный-бедный Колыванов. А еще после поджога Климушкин пошел разбираться с этими козлами, продолжал девочка. Собирался им морды бить. Не, ну а как еще-то? Набил? — Да, конечно, набил, — сердито передразнила Ксения. — Они ж хитрющие, как змеи. Марина их предупредила, что придут разбираться. Они местных ментов прикормили. А когда Климушкин стал орать у них под окнами, чтобы Корнилов вышел драться, приехали менты, скрутили его. И не леним было тащиться сюда. Я в доме напротив на чердаке сидел и видел, как они потом все вместе самогон пили. Вечером пьяные за руль сели и поехали, и ничего. А Валентин Борисович говорит, за рулем пить нельзя. Это он. — Очень правильно говорит. Характер Марининых гостей обрисовывался очень выразительно. Если битое стекло и даже хамство по отношению к Прохоровой Маша могла списать на пьяную дурь, то происшествие с Сулиями в рамки дури не вписывалось. — Они нас за людей не считают, — спокойно сказала Ксения. — Так Полина Ильинична говорит. А бабушка говорит, — это зло сюда пришло. «Марина ему двери открыла!» «Но ведь Марина их потом сама выгнала», — спросила Маша. Ксения помолчала. «Можно и так сказать?» — не совсем уверенно согласилась она. «Теть Маш, а давайте ловить плавунцов!» Девочка вскочила и помчалась по берегу вниз, точно козленок, высоко подкидывая ноги. Маша смотрела ей вслед, размышляя, что кроется за этой неожиданной идеей. Утрата интереса к разговору или наивная попытка переключить ее внимание. — Ксения, пойдем! — позвала она. — Цыгана пора кормить и колоть. Обратно шли быстро. Маша показалось, что за деревьями промелькнул силуэт, и она остановилась. — Вы чего, тетя Маша? — кажется, в лесу какой-то человек. — Нет здесь никаких людей, только мы. — Бу! — девочка подкралась и схватила ее за руку. — Маша... Старательно вздрогнула всем телом. — Ну, вы не испугались, — разочарованно протянула та. — Ксень, а Ксень! — задумчиво сказала Маша, не двигаясь с места и не сводя взгляда с нескольких березок, тесно стоявших в глубине среди осин. — Видишь березы? — Ага. — А за ними фигуру? Видишь? Вместо того, чтобы вглядеться, Ксения тотчас сорвалась с места и рванула в лес. Маша от растерянности только успела окликнуть ее, а девочка уже обогнула березу и мчалась обратно. «Никого!» — доложила она, запыхавшись. «На телестик. И в самом деле протянула Маше желтый березовый листок, не дать не взять щенок, притащивший апорт и в восторге виляющий хвостом. — Слушай, а если бы там кто-то был? — очень серьезно спросила Маша. — Ты, пожалуйста, не выкидывай больше таких фокусов. — Да кто там может быть? — «Никто по лесам не шляется, все заняты делом. Только мы с вами, так сказать, тунеядцы». В другое время Маша рассмеялась бы над ее подражанием к Лыванову, но ей было не по себе. «Это мог быть Климушкин, например?» Девочка подняла брови. «Клим!» В голосе ее звучало веселое удивление. «Нет, Клим. Зачем ему? Если он куда-то выбирается, то рыбачит на реке или на дальнем озере. В лесу ему делать нечего, он не охотник». По-моему, от человека, которого выгнали из деревни, можно ожидать чего угодно. — Кто то его выгонял? — насмешливо осведомилась Ксения. — Да волжане. — Тебе не рассказывали. Маша спохватилась, что староста с Пахомовой могли беречь ребенка от душераздирающих подробностей гибели кур, кроликов и прочей мелкой живности. — Ну нет, — решительно сказала девочка. — Клим сам ушел. Они его упрашивали, но он отказался. Сказал, что теперь они сами по себе, а он сам по себе, ничего общего с ним больше иметь не желает. — Почему? — Ксения пожала плечами. Они снова шли рядом, она слегка подпрыгивала в такт словам. — Не знаю. Рассорились из-за чего -то. Мне не рассказывали. Он приходит, помогает, если требуется, но живет на кладбище. И знаете, что еще? Он в дом к себе никого из них не пускает. Если что-то нужно, ему или звонят, или посылают меня, чтобы я передала. Но это если телефон недоступен». «Посылают тебя?» — переспросила Маша. «Ну да, я же говорю». Однажды сильный ветер порвал провода, и мы остались без света. И у Кулебабы дверь заклинила, вернее, придавила. Она поморщилась. Забыла, не помню. Что-то, в общем, упало, и нужно было оттащить. Альберт с Викой уехали в город. И связи нет, представляете? Кого отправили? Меня. А я, между прочим, по пути туда лося встретила. Они редко к дороге. Это мне повезло. И лося тоже повезло, — добавила она, подумав. — Может быть, он ветра испугался? — Ещё мне однажды приходилось в сильный ливень бегать к клейму. Она преувеличенно поёжилась. — И в июне! Но там ничего такого не было, просто у него телефон разрядился. — Он мне угощает чипсами, между прочим. — Ой, только бабушке не говорите. Маша совсем растерялась. Ксения рассказывала о своих обязанностях так просто и безыскусно, что заподозрить её во вранье было трудно. Не отправлять же десятилетнего ребёнка К агрессивному, запойному алкоголику. У нее не укладывалось это в голове. — А может, все из-за таволги? — подумала она. — Может, в окрестностях произрастает какой-то особенный сорт? Люди от запаха этих цветов дуреют. Мерещется им всякое. Ребенок и тот слегка полоумел. Стал мертвецов видеть, как палом на лавгут. Что он за человек? — спросила Маша, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей о всеобщем помешательстве. Ксения перестала подпрыгивать и приноровилась к Машиному шагу. — Ну! Климу упрямый. Если что-то вбил себе в голову, ни за что не отступится. Не очень любит рассказывать, больше молчит и смотрит. И не любит, когда я болтаю. Зато он показывал мне, как ставить донку и удочку забрасывать. Так-то забрасывать несложно, но нужно выбрать правильное место. А то, знаете, бывает такая вода, на нее смотришь вроде глубокая, а на самом деле там сплошные водоросли, крючок зацепится, не вытащишь. — Ты ходила с ним на рыбалку? — Ага. Клим меня часто с собой берет. У него резиновая лодка. Мы каждую весну проверяем, где появились дырки. — Это проверяем каждую весну. Из уст ребенка, прожившего в деревне, год позабавила Машу, и она не сразу сообразила, о чем ей рассказывают. Заклеиваем, потом опять накачиваем лягушкой и смотрим, нет ли пузырьков там, где послюнили. — Подожди-ка, — Маша замедлила шаг. — Так вы рыбачите с надувной лодки? — Ну да, я же говорю. Меня на ней раньше укачивало, а потом перестало. — Вас укачивает, тетя Маш? Я знаю одно средство. Нужно красную шерстяную ниточку обвязать вокруг среднего пальца и сказать «Тошнота, тошнота, перейди на Федота», С федота на Якова, с всякого на всякого. рассеянно закончила Маша, думая, что нарушение правил техники безопасности на лицо, потому что можно поспорить никаких спасательных жилетов у этого Климушкина не водится, да каких там жилетов даже на рукавников нет. И рыбачить они выходят на дырявые лодки и совсем этим совершенно непонятно, что делать. Куда смотрят беломествы и все остальные? Как они позволяют Ксении проводить время с больным мужчиной, то ли изгнанным из деревни, то ли самостоятельно покинувшим ее? Черт их разберет. Если бы в Таволге проживало хотя бы десять детей, такое расточительство еще можно было бы понять. Но ребенок всего один. — Сами вы, Якова! — сфыркнула девочка. — Сведота на клопа, с клопа на болото, болото трясину и там сгинь. Ты хоть плавать умеешь? — удрученно спросила Маша. — Я все умею! — отозвалась Ксения. Маша снова вспомнился одним взмахом ножа перерезанный папоротник.